Людовик Конде подошел к Раулю и графу де с явным намерением заговорить с первым и получить поклон от второго. Никто не умел кланяться с таким благородным изяществом, как граф де ля Ферр. В его поклоне не было и следа угодливости, обычной в поклонах придворных. Зная себе цену, то скланялся принцам как равным, искупая неизъяснимой приветливостью независимость манер, оскорбительную для их гордости. Принц хотел заговорить с Раулем, а Тос опередил его. «Если бы Викон Доброжелон, — сказал он, — не был покорнейшим слугой вашего высочества, я просил бы его представить меня вам». «Я имею честь говорить с графом де Фер, спросил принц. «С моим отцом», — прибавил Рауль, покраснев. «Одним из честнейших людей Франции», — продолжал принц, «одним из первых дворян нашего государства».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 «Прикажите взять это золото!» И он указал на огромную кучу тусклых и блестящих монет, которую выиграл граф Дегиш. «Оно мое!» — вскричал герцог Анжуйский. «Здесь пятьдесят тысяч они ваши». «Вы дарите их мне?» «Я играл для вашего высочества!» — отвечал кардинал все более и более слабеющим голосом,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 «Но ведь он умрет от этого!» «Сто пятьдесят тысяч ливров непостижимо!» «Скажите, граф, почему он их подарил?» «Найдите причину!» «Прошу, Ваше Высочество, не спешить с выводами!» «А вот герцог Анжуйский идет к нам вместе с шевалье де Лореном. Послушайте, о чем они говорят?» Шевалье говорил герцогу в полголоса.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 А Атос сделал Раулю знак, подтверждавший его прежнее приглашение. Мало-помалу спальня опустела. Мазари не остался один, терзаемый своими страданиями, которых уже не скрывал. — Вернуин! произнес он слабым голосом. — Что угодно, мансеньор! — Позвать Гено! — Поскорее, Мне кажется, я умираю!